и до да суперсовременной «Секс для чайников». Я уже не говорю о статьях, инструкциях, едва ли не в каждом глянцевом журнале, вроде того, как добиться оргазма и остаться здоровой. Возможно, что-то из них стоит прочесть. Мне подобное чтиво всегда представлялось безумно скучным, Если уже речь зашла о мастерстве, допустим, что слово здесь уместно, куда плодотворнее могут оказаться уроки, непосредственно передаваемые от учителя к ученику, мы ведь все ученики, и только в один прекрасный день обнаруживаем, что можем и сами чему-то научить. Итак. Оставим эту тему, где я рискую не столько дать вам квалифицированный совет, сколько сбиться на пошлость. Но есть другая вещь, о которой вы вряд ли прочтете в каком-либо посуде. Если это между вами уже произошло или вот-вот произойдет, знаете, что больше всего мужчина боится двух вещей – получить отказ и не вполне соответствовать некоему идеальному стандарту, который он же сам себе и задал. Иначе говоря, а скандалец. Слово нет, далеко не все мужчины трусы. Встречаются отдельные экземпляры с безотказно функционирующим физиологическим аппаратом и сбалансированной нервной системой. Но почему-то женщинам тонкой организации с такими мужчинами бывает неинтересно, если, конечно, им верить. Я, откровенно говоря, верю не очень. Мне почему-то кажется, что каждая более или менее осознанно хотел бы познакомиться с крепким мужиком, высоким, с тяжелой челюстью, с выраженным рельефом мускулатуры, с уверенным взглядом. Дорисуйте портрет сами. Точно так же большинство мужчин, в том числе с хорошим вкусом, не отказались бы от мини-романа с роскошной блондинкой или знойной брюнеткой, вроде тех, кто рекламирует белье для каталогов. В общем, нечто незамысловатое. Параллельно возникает вопрос, что с ними делать на следующий день. Сильная половина, вернее ее состоятельная часть, со своими желаниями как-то справляется. Вы наверняка слышали про экзорд геус. Этот вид промысла успешно существует и у нас. Есть соответствующие заведения, которые в силу их респектабельности трудно назвать притонами. Они собирают в Киеве провинциальный, но кондиционный контингент сотрудников. Я знаю людей, которые их услугами пользуются. И мне не приходилось слышать, чтобы кто-то из них Ангажировал одну и ту же девушку больше двух раз. Легче всего предположить, что состоятельные господа ищут новизны. У меня же ощущение, что они избегают своих вчерашних мимолетных подружках. Я бы даже назвал этот мотив неудобством, неловкостью, если бы подобное переживание было им свойственно. Словом, блуд в его химически чистом виде до ужаса неинтересен. Правда, можно его разобразить, ввести в него элемент фантазии, именно для этого существуют упомянутые вышеучебные пособия. Моя приятельница, много лет назад поселившаяся в Нью-Йорке, Как-то в порыве откровенностей надо было с кем-то поделиться, рассказала о своей мимолетной интрижке с проезжим французом.